Глава 8. Характеризуйте себя четко и без эмоций. Необходимо изменить те определения, которыми зачастую описывают интровертов и сверхчувствительных личностей. Возможно, вы сами даете себе негативные характеристики, путаясь в формулировках, или заимствуете чужие, бездумно принимая их на свой счет. Приведу примеры. Общительный, но не компанейский. Некоторые интроверты и сверхчувствительные личности считают себя нелюдимыми. Разумеется, это не так. Просто они не видят разницы между общительным человеком и любителем больших компаний. В первом случае вы думаете о комфортном общении для себя и окружения. Во втором — хотите находиться в компании людей. Экстраверты скорее предпочтут компании, нежели интроверты. И те, и другие по-своему общительны. Интровертов могут не интересовать отдельные личности, а экстраверты иногда забывают, что собеседникам тоже хочется хоть что-то сказать. Здесь отлично прослеживаются два разных подхода к базовому взаимодействию с людьми. По мнению Элэй Нейрон, сверхчувствительные личности в целом любят поговорить. Зачастую они задаются вопросом. «Если бы все поступали как я, как бы тогда выглядел мир?» и обычно приходит к выводу, что мир был бы намного прекраснее. Можно быть общительным человеком, но не любить компании. Например, вы отказываетесь от вечеринки, чтобы сберечь энергию для дальнейших семейных бесед. Самоанализ, а не эгоцентризм. Иногда интровертов и сверхчувствительных личностей считают эгоистами, поскольку они слишком много думают о себе. Однако в действительности они занимаются самокомпанием. Если кто-то из их окружения чувствует себя некомфортно, они тут же начинают винить в этом самих себя. Это из-за меня? Как мне это исправить? Если бы все люди относились к себе столь критически, наш мир избежал бы множества войн и конфликтов. Низкий болевой порог, а не нытье. Многих чувствительных людей обзывают неженками и заставляют мужественно переносить все лишения. Однако человек с низким болевым порогом и обостренной нервной системой сильнее ощущает холод или тепло. Поэтому не может просто так сидеть, сложа руки, притворяясь, что ничего не случилось. Сверхчувствительный, а не ранимый. Зачастую нас называют ранимыми, будто кто-то задел наши чувства. Мы, конечно, бываем впечатлительными, но в пределах разумного. Вообще люди рождаются с разной чувствительностью, которая может меняться в течение жизни. Однако нельзя впасть в ту или иную крайность. Каждый человек индивидуален по-своему. Нуждающийся в подзарядке энергии или экономящий ее, а не ленивый. Гиперактивные люди порой считают нас ленивыми из-за нашей медлительности. Однако на самом деле мы экономим энергию или вовсе подзаряжаем свои батарейки. Другой, а не странный. Будучи интровертами или сверхчувствительными личностями, мы взаимодействуем с миром несколько иначе, нежели остальные. И в этом есть свои преимущества, которыми я очень горжусь. Например, будь я совершенно обычным человеком, никто не стал бы читать мои книги. Пацифист, а не эмоциональный импотент. Некоторым интровертам и сензитивным людям не раз советовали дать волю своему гневу. Однако наша бесконфликтность лишь за редким исключением объясняется тем, что мы не умеем распознавать свое раздражение и не знаем, как его выплеснуть наружу. Мы отдаем предпочтение переговорам, подстраиваясь под окружение и не желая тратить драгоценную энергию на бессмысленные конфликты. Сильный, а не неженка. Некоторые считают нас чересчур нежными. Лично я довольно часто отношу это к себе. В такие моменты я думаю о шелке и бабочках. Однако у некоторых людей это понятие ассоциируется со слабостью. Если вы с ними согласны, подберите себе другое определение, которое описывало бы вас с лучшей стороны. Например, мы строго придерживаемся моральных принципов, способны глубоко и нестандартно мыслить и имеем хорошо развитую эмпатию. Рассудительный, а не скучный. Иногда нас называют скучными, поскольку мы часто молчим. Это вовсе не значит, что у нас нет собственного мнения или нам нечего сказать. Мы предпочитаем не вступать в разговор, если говорящего невозможно перебить. К тому же мы заранее обдумываем, насколько полезной будет наша информация собеседнику, нам самим или окружающим. Мы не любим просто болтать, поэтому молчим, если сомневаемся, что людям понравится наша речь. Недостаток энергии, а не гордость или высокомерие. Люди считают нас надменными, если мы избегаем общения с ними. Однако все дело в том, что зачастую мы либо перегружены, либо заняты собственными мыслями и планами. Поэтому в такие моменты стараемся держаться от всех подальше. При ограниченных запасах энергии нам приходится расставлять приоритеты. Для получения удовольствия от общения — Нам нужно подзарядиться энергией, прогуляться на свежем воздухе или заняться творчеством, чтобы поднять себе настроение. Не настоящая храбрость, но и не мнительность. Трусость противопоставляется геройству. Герой в нашем представлении — это сильный человек с крепкими мускулами, готовый броситься навстречу опасности ради спасения человечества. Однако я считаю отважными также и тех людей, которые всеми силами стараются быть хорошими родителями, несмотря на недосыпа или усталость, и которые способны признавать свои ошибки и приносить за них извинения. А еще под храбростью понимается осознание своих психологических ограничений и принятие собственных, сильных и слабых сторон. Иногда прислушивается к себе, но не эгоист. Для интровертов и сверхчувствительных личностей Особенно важно поддерживать связь со своим глубинным «я», который Карл Юнг называл «самостью». Именно на этом уровне мы взаимодействуем с божественным началом, святыми покровителями, святым духом и прочими высшими материями, которые для нас так важны. Именно это помогает нам взглянуть на себя со стороны и понять, на правильном ли мы пути. Интроверт — это вовсе не самодовольный эгоист. Наоборот. У многих из нас отлично развито чувство такта и есть свои ценности, побуждающие нас в том числе заботиться об окружающих. Прежде всего, душевное равновесие собеседника, а не его поступки или истории. Нас не слишком волнуют успехи или достижения другого человека, в отличие от его самочувствия, о котором нам так важно знать. Мы ко всему относимся серьезно, но не перегибаем палку. Многим интровертам и сверхчувствительным личностям не раз советовали меньше переживать по всяким пустякам. Я и сама воспринимаю все близко к сердцу, а порой даже буквально. Прошло много лет, прежде чем я поняла, что на самом деле люди, спрашивая меня о моих делах, не готовы выслушивать целую тираду. Мне казалось, что фраза «надеюсь, у тебя все хорошо» означает, что они переживают за меня, поэтому я считала своим долгом успокоить их, рассказав обо всем подробно. Теперь же я научилась отвечать односложно «Спасибо, все хорошо» или «Надеюсь, у тебя тоже все в порядке». Однако я не спешу с ответом, стараясь определить, не пишет ли мне интроверт или сверхчувствительный человек, который действительно интересуется моими делами и хочет получить от меня искренний и честный отклик. Еще я заметила, что принимаю сказанное за чистую монету, когда мой собеседник, возможно, по негласным правилам светской беседы, замечает, например, что стало прохладно. В такие моменты я нервно ищу глазами открытое окно или выключенную батарею и даже готова отдать ему последнюю рубашку. Но оказывается, что таким образом он просто хотел сделать паузу и продолжить беседу. Интроверты и сверхчувствительные личности могут научиться проще относиться к жизни и получать от этого удовольствие. Только представьте, сколько несчастий можно было бы предотвратить, если бы люди всерьез воспринимали проблемы мирового и локального масштабов. Мне кажется, нам бы удалось избежать экономических кризисов, климатических катастроф, загрязнения окружающей среды и многих других бед.